Золотое цветень горы. Впервые опубликован в литературной газете 24 декабря 1949 года. По нашим заводам истори такой порядок вёлся, чтобы дети родительским ремеслом кормились. Так и в нашей семье было. Все мои старшие братья по Отцовской дороге пошли. Один я на отшибе оказался, стал свою долю в горе искать, да и задержался на этом деле до старости. Небольно гладко она началась, да и потомка с огором с ухабами шла. Теперь вот подшучиваю над своей старухой, каждый месяц, как деньги ей передаю, непременно скажу. Получите, Анисю Петровна, на домашние расходы пенсию. какая по заслугам мужа назначена она понятно берёт ни разу не отказалась и тоже с полным обхождением отвечает покорно благодарю сидор васильевич примнога довольны а когда ещё ласковенько это спросит табачку ты тебе купить или ещё тот не искурил это отвечаю какое участие ваше Ну, староха у меня непривычно долго-то с обхождением поступать заершится. А такое участие, чтоб того проклятого табачищу вовсе не было. Всю избу прокоптил. До старости дожил, а ума не нажил. Только мне это воркотня вроде забавы для домашнего развлечения. А ведь раньше не то было. Ни одно пади ведро слёз моя жёнушка пролила. А попрёков да покоров в самый большой углевозный короб не вобьёшь. Не раз грозилась вовсе уйти от меня. Всё видишь, образумить да усовестить меня хотела, чтобы по-людски жил, работал бы на фабрике либо при каком другом заводском деле находился.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 Один толышмановский, а другой по моей фамилии произвели. Чуешь? Не зря выходит я с малых лет до да женатым столько муки от семейных своих принял. И тем могу похвалиться, что двое моих внучат по моей части пошли. Один ещё учится в институте, а другой уж 3 года как все курсы окончил, инженер. Со всяким прибором обходиться умеет. Теперь за благодатью разведки ведёт. Недавно приезжал домой, так сказывал, много чего не там нашли. Известно, грамотные с приборами идут и целой партии. В день и знают больше, чем мы за годы высмотрим в одиночку-то. И шли мы почитай вслепую. Одна надежда на глазок, да на слушок, да приметы разные. Стариковские сказы тоже не отвергали, а От тынова и польза бывала. Да вот лучше я сначала расскажу про всё это. В малолетстве я пристрастился рыбёшку ловить. Рыболовной снасти в нашем доме не было, а удочку всяк смастерит. Я и занялся с удочкой в те годы, как в школу учиться бегал. Тять отец ему не препятствовал. Всё-таки парнишка не баклуши бьёт. а за школу одобрял, учись. Потом, как я три класса кончил и похвальный лист принес, тяде этот лист на стенку повесил и другим показывал. Сиджи наш, гляди-ка, отличился. Бумагу с золотыми каемками ему выдали. Как прошло с той поры еще года два, родитель стал поварчивать на мое рыболовство.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 Так и застояла меня себе на голову. Потом сколько её отец корил, лин тека выростила, а мне тогда отсрочка вышла, с год ещё без покору рыболовил. Большенький стал, кое-что понял. Жерлицы завёл, морды плести и ставить научился. Зимой тоже ловить навык. Рыба у нас всегда была Случалась какую рыбку по богаче мати продавала. Раз летом забрался я по Поплднёвской дороге к чусовой. Река там мелкая с перекадками, а мне это и надо было, потому на таких перекадках хариу уловится. Постоял долгонько, а толку мало. Вижу, идёт какой-то пожилой человек. Одет попросту, походка лёгкая. Высокий такой и на лицо приметный. Усы реденькие, подбородок тоже чуть волосками просрочен, а под подбородком густой клин седых волос. Брови тоже седые и как-то в размёт пошли. Ровно вот две маленькие птички сидят и крылышки подняли. Одним словом, приметный. Раз увидишь, никогда не забудешь. Идёт этот человек и говорит: Ты, парень, неладно примостился. Тень-то твоя на воду падает, а харюз, рыбка осторожка, увидит отойдёт. Ты лучше на ту воны злучину ступай. Там тебе солнышко чуть не в лоб придётся, тень на кусты. Да и кусты там поближе к берегу, а перекат такой же. Сказал и прошёл. Мне поребячему делу дивом показалось. Ни о чём не спросил, а посоветовал, будто наперёд всё узнал. Всё-таки послушался этого совета, перешёл к перекату, про который он говорил, и живёхонько наловил Хариуса в полную корзинку. Еле до дому донёс, тяжело оказалось. Мамонька обрадовалась. Самая-то господская рыбка уважает такую, побегу-ка, не купят ли? И верно целковый ей за корзину дали. Перед отцом мамонька даже похвалилась моей удачей. Показало полученный рубль и говорит: "Тебе за это 2 дня у печки жарится, а сидши в один день столько получил. Моя полтина надёжная, она на всяк день есть. А эти рубли, которые с водой плывут, одна заманка для дураков". После этой удачи повадился я ходить по Полднёвской дороге на часовую. Хариус всегда на том месте ловился, только всё меньше и меньше. Раз опять подошёл ко мне этот человек: при ружье, в руке лопата, за поясом коёлка лёгенькая для верхнего боя. Подошёл, сел покурить. Я ему: "Спасибо за хорошее место", сказал.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 Старатель, значит, догадался я. Тоже не угадал старатель, он к своей дудке пришитый. А я, видишь, брожу да в землю гляжу. Что ищешь? Он усмехнулся и говорит: "Подожди, не всё сразу. Чей хоть ты любопытный такой?" Я сказал: "Се". Он опять спрашивает: "Грамотный?" "Школу отвечаю с похвальным листом окончил". Он поглядел это как раздумчиво. и тоже сказал себе. Мало я ваших фабричных знаю. Старатели и да охотники мне знакомы. Эти про Кирилла Тлышманова знаю, только пойди по Заочья, мало доброго говорят. Сказал это, у меня, как говорится, глаза на лоб полезли. Он это видит и говорит с усмешкой. Слыхал, видно, про Палдневского черта знания. Он сам и есть. Не испугался? — Зачем, говорю, пугаться? Не маленький поди-ка. — Ладно, коли так, а теперь беги-ка на тот перекат, да понадергай, Хариосковка. Господская рыбка уважительная, мать похвалит. Я тут прямо и спросил. — Ты, дяденька, как узнал насчет господской рыбки и что мать похвалила? — Да. Он ласково так на меня уставился и говорит: "Глазёнки-то у тебя худым ещё не замутились, всё через них видно". И вот понимаешь, как пришил меня к себе этими словами. Так бы никуда бы от него не ушёл. А Кирилла Федотович наоборот подгоняет: "Беги-ка, беги скорее, а то мало рыбы носить станешь".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 Иные камешки в запертом сундуке хранились. Их тоже показал. Мне всё это любопытно показалось, а особенно ямы. Одна большая была, тут у Кирилла Федотовича, под навислым камнем инструмент всякий был. Это объяснил Кирилл Федотович. У меня яма едовая. Камешки на продажу из неё выбираю. Хоть одиночкой живу,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 и после огранки продает, а эти камешки у себя оставляет. А гранит — и в сохранное место. Они, говорит, золотоцветню горы родня. Их нельзя на пустяковые подвески держать. Хризалитовая особь для большого дела пригодиться может. А какой золотоцветень горы? когда-нибудь расскажу и об этом, пообещал Кирилл Федотович. Так вот, рассказами до да показам и приклеил он меня к своему поисковому делу. А когда я сказал дома, что хочу поступить в ученики Кирилла Федотовича, тётя на меня закричала: "Из головы выбрось эту дурость. Ты коренного фабричного рода и никуда в другое место не пойдёшь". Твой-то, Кирилла, сказывает, умом повихнулся, а ты к нему в ученики захотел. Чтоб я этого больше не слышал, завтра же сведу на завод. А я уперся, не пойду. Тя-ти меня с крутого плеча и давай ремнем потчевать. Я как-то вырвался и убежал из дома. Мамонька, понятно, растревожилась. Свара в доме пошла. Кончилась с тем... Что Кирилл Федотович сам пришёл и уговорил как отца. Тётя только это ксердито поглядел на меня и укорил мамоньку: "Любой си какого самовольного балука выростила". А мне сказал: "Смотри, детко, на меня потом не пеняй, что вовремя не образумил". С таким родительским наказом я и стал выученником по поисковому делу.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 Кирилл Федотыч тут и рассказал мне о Золотоцветне горы. В иных местах горы под облака ушли. Снег на верхушке и летом не тает. Сразу видишь, где вершина, где склон, где подошва. А в нашем краю, видишь, горы мелконенькие, всё лесом заросли. Те, что покрупнее, хоть имена имеют. Азов вон, Волчиха В той вон стороне тоганай, а там благодать. Дальше качканар и другие. Иные опять по выработкам: хрустальная, карандашный увал, тальков камень. Остальные, если путём разобрать, без имён ходят. Чтобы не путаться в дорожках, и эти горки понятно называют только вовсе простенько. Растёт сосна, горка сосновая,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 примечаю по речке либо того лучше по номерному знаку лесного участка а все эти горки скопом зовут одним словом гора оно и правильно потому как по нашим местам гора может оказаться там где её вовсе не ждут поселились к примеру на ровном будто месте жили не один десяток годов а копнул кто-то поглубже в своём огороде Оказалась руда, первый сорт, мартит, чуть не цельное железо. Стали добывать и видят, жила не в ту сторону идёт, где ближний железный рудник, а другой, значит, горы это жила. Не по один год из этих огородов под двум улицам мартитовую руду добывали, да в завод сдавали, а так и не разобрались, откуда же жила пришла. Да что говорить, На что низкое место болота, а и под ним гора может оказаться. Сколько раз по таким местам мне самому приходилось дорогие камешки добывать. Не от болотной женяши они заротились. Это я к тому разговора веду, что вот все эти вершинки, которые видишь, они вроде вешек, а гора сплошной г rideй прошла. Не даром её раньше поясом земли звали. Поисы есть, видишь какой? В длину тысячами вёрст считают, а сколь он широк и насколько в землю врезался, этого никто толком не знает. В поясах по старине известных казну держали. От того, может, и нашей горе прозвание досталось. Только понятно, в таком поясе богатства не счесть. По этому поясу земли, говорят, широкая лента украшений прошла из дорогих камней. Всякие есть, а большие из зеленода и синя. Изумруды, александриты, аквамарины, аметистики, а по самой серёдки этой хлиптины двойной ряд хризолитов. Видал этот камешек, помнишь? Он и зелёный, и золотистый. Весёлый камешек.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 в одиночку бьются. Много ли один в такой горе за всю жизнь увидит? Заводское начальство со счёту сбрось. Эти слепороды дальше своего носа не видят. О том, чтобы раскрыть поэзди земли, у них и думашки не бывало. Иноземные большие про наши богатства пронюхали, посылают своих, а то и сдержных, нанимают у кого стыда нет. Вот хоть северский правитель на заводской будте службе, а сам каким-то американцем поиск ведёт. Но этим ясное дело, золотоцветень горы не дастся, потому орудия воровские и жадностью пропитаны насквозь. Чуть что попадётся, сейчас же рвать начнут, и не до поисков им. Нет друг, тут другой глаз требуется. Мало того, что он должен быть зоркий, надо ещё, чтобы он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 Этот ска с своего учителя по поисковому делу я запомнил на всю жизнь. Сперва по молодому умишку сам поглядывал, не откроется ли мне золотоцветень горы. Потом как влета вошёл, уразумел, что не про таких сложноны поиски, видишь, вёл не без расчётна, чтобы заработать для себя и для семьи. А когда и вовсе не добывал въ ямох старательскую долю. И всё-таки этот сказ мне надежду подавал, что не всегда так будет. Тогда видишь, сильно заговорили, что скудеет наша гора, что скоро тут и добывать ничего будет. Может, это нарочно прили, чтобы цены на заводы сбить. Тогда, годов так за 10 до революции, многие издешние заводы от старых владельцев стали переходить каким-то обществом, а правители, как на подбор, оказались чужестранны. Видишь это, и неспокойно станет, а вспомнишь сказ, повеселеешь. Вот такую веселую минуту ко мне как-то и подъехал северский управитель. Покажи, Климен, места, какие у тебя на примете. Я тебе хорошо заплачу. Я ему, конечно, позвонил. В другую контору заявки даю. Это, говорит, все едино. Кому отвечаю, как, а я на сторону продавать не согласен. Про мошенство этого управителя я слыхал. И так мне неохота стало заявку сдавать, что не пошел в контору. Так мои разведки в пусти и лежали не по один год. Тут война подошла, пришлось мне там три года пробыть. Потом столько же на гражданской, а как пришёл домой, там вовсе другая контора. Чермету о своих находках и заявил. Утешно мне это, только всё-таки это дело маленькое, а главное в другом. Дождался-таки я, что старый поисковый сказ сбылся. Зоркий заботливый глаз усмотрел среди наших лесов, у валов до да старых разработок золотоцветень горы и указал за него взяться. И великий пояс земли раскрылся и показал свои бесчётные богатства на радость трудовому народу, на зависть его врагам. Всем видно, что наша старая гора теперь живёт новой жизнью, бесчётными огнями новых рудников. шахты заводов горит и переливается золотоцветень нового урала